Глава 8. Неужели Погодина? Сердце призывно билось, элементарная логика ушла в отгул. Шпионы? Такие же люди совершают ошибки, подчас грубые. Кинозал был заполнен на две трети. Во время сеанса никто не выходил, по крайней мере, демонстративно. Погодина и Штейнберг находились в средней части зала, их разделял проход и около десятка зрителей. Фигуранты не общались, друг к другу не подходили. Складывалось ощущение, что они вообще не знакомы. Ирина Владимировна внимательно наблюдала за действием, реагировала на повороты сюжета, иногда забиралась в сумочку, доставала карамельку и отправляла в рот. Фантики запихивала обратно. Швец сидел сзади, по диагонали, и больше наблюдал за объектом, чем за действием на экране. Погодина вела себя естественно, как любой человек в этом зале. Капитан Некрасов контролировал Штейнберга и впоследствии божился, что не выпускал его из вида. Пару раз возникали проблемы. Кто-то загораживал фигуранта, потом обзор восстанавливался. Швец шепотом выходил на связь, отправлял отчеты. Теоретически могло совпасть. Двое пришли на один сеанс. Показ был ограниченным. Кино о похождениях шерифа Маккены крутили раз в день. Кто не посмотрел в прошлом, имели возможность сделать это в настоящем. Ущелье с золотом благополучно взорвалось. Герои поехали домой с набитыми слитками сидельными сумками. Пошли финальные титры, народ потянулся к выходу. Свет в зале пока не зажигали. На выход работала только одна дверь, двустворчатая. В зале образовался затор. Долгожданный контакт мог произойти именно в этой давке. Народ пер, не разбирая дороги. Терпеливо ждать своей очереди было не в здешних правилах. Люди ругались. Молодые люди хулиганского вида отталкивали женщин. Некрасов и Швец находились в зале, оставаясь на связи. Кольцов и несколько сотрудников дежурились снаружи. «Черт, я его потерял», — сообщил Некрасов, имея в виду Штейнберга. «А, нет, здесь он, впереди, капюшон нахлобучил». «Ползем с погодиной к выходу», — поступила информация от Алексея Швеца. «Она передо мной в нескольких метрах. Здесь толпа образовалась». В самый неподходящий момент начался дождь. Выходящие из зала доставали зонты, у кого они имелись. Давка усилилась, народ возмущался. Кому-то отдавили ногу, кому-то чуть не проткнули голову стержнем распахнувшегося зонта. «Ирина в паре метров от выхода», — доложил швец. «Скоро выйдет». «Объект приближается к погоде, нарасталкивает людей», — сообщил Некрасов. «Он хочет ее догнать и что-то передать. Плохо видно. Почему в зале не включают свет?» А дальше все пошло кувырком. Штейнберг был все ближе к Ирине, прокладывал дорогу. Происходило что-то абсурдное и вряд ли запланированное. Как такую свалку можно запланировать? В толпе вспыхнула драка, возмущалась женщина, образовалось броуновское движение. Двое застряли в проходе, бились локтями, на улице уже смеркалось, кино шло больше двух часов. В этой суматохе никто не понял, контактировали ли Штейнберг с Погодиной. Немец почему-то выбрался первым, повернул направо, быстро зашагал прочь, опустив голову. Дождь усилился, молотил по капюшону. За ним по сигналу Кольцова устремились двое, но замешкались, стали толкаться. Человеческий ручеек не пересыхал. Штейнберга решили задержать. Он мог что-то передать Ирине или, наоборот, забрать у нее. Ирину Погодину на кинотеатра выдавило через несколько секунд. Лицо женщины выражало крайнее недовольство. Сущая мелочь а атака испортила настроение. В следующий миг оно испортилось еще больше, когда двое сотрудников взяли ее под руки и вывели из толпы. Паника забилась в красивых глазах. Она вцепилась в сумочку, стала сопротивляться. «Комитет государственной безопасности», — доступно объяснил сотрудник. «Не сопротивляйтесь, гражданка, этим вы усугубите свое положение». Ирина обмерла от страха. Три магических слова действовали безотказно. Впрочем, испугаться она должна была в любом случае. «Следите, чтобы ничего не сбросило», — заранее предупредил Кольцов. Ноги девушки заплелись, ее буквально потащили. За углом ждала машина, задержанную посадили на заднее сиденье, зажали с боков. До управления было несколько минут езды. Кольцов и двое сотрудников сели во вторую машину. Ехали без мигалок и сирен, не такое уж плотное было движение. Связаться с работниками, погнавшимися за Штейнбергом, пока не могли, да это и не имело значения. Штейнберг не убежит. Ирину доставили в управление, завели в здание с бокового входа. Она была белее полотна, пыталась что-то спрашивать, но сопровождающие молчали. Михаил выждал несколько минут, покурил во дворе. Что-то было не так. Злила абсурдность произошедшего. Сотрудник в коридоре отчитался. Вызвали работницу управления, Она произвела личный досмотр Погодиной. В сумочке бардак, куча всего, но ничего похожего на шпионскую атрибутику. Выкинуть по дороге ничего не могла, собственными руками не распоряжалась. В душу закралось разочарование, но он вошел в комнату для допросов с непроницаемым лицом, подвинул стул к столу, сел, раскрыл папку с пустыми бланками. Ирина, съежившись из подлобья, смотрела по сторонам. Она напоминала испуганного лисенка. «Сходила, блин, в кино». «Это вы?» Она смотрела со страхом, не переигрывала. «Михаил Андреевич, мы с вами беседовали». «Да, я помню, Ирина Владимировна. Майор Кольцов». «Что происходит, товарищ Кольцов? Меня схватили в кино, посадили в машину, ничего при этом не сказали». Женщина боролась со страхом, но неубедительно. «Так было нужно, Ирина Владимировна. Сожалеем, что причинили вам неудобства». «Вам знаком этот человек?» Он выложил на стол фотографию Штейнберга. Погодина вытянула шею, облизнула губы. «Первый раз вижу». «Нет, правда, кто это?» «Данного субъекта зовут Отто Штейнберг». «Вам знакомо это имя?» «Да нет же, звучит как-то по-немецки». «Он немец, сотрудник торгового представительства Федеративной Республики Германия». «Ну нет, извините». Ирина шумно выдохнула. «С иностранцами общаться практически не приходилось». «Практически? Это что значит?» «Господи, да что происходит?» Она помолчала. «Когда я училась в Нати на РТФ, на потоке с нами проходили обучение молодой человек из Праги и два латыша. Хотя латыши, они соотечественники, — подсказал Михаил. «В одном государстве живем». «Да, Карл из Праги пытался за мной ухаживать, но у нас не получилось. Вернее, у него не получилось. Он думал, что раз он иностранец, то я упаду к его ногам, отдам отдамся душой и телом. Глупый, самоуверенный тип. Он исчез с моего горизонта, мы больше не встречались. К окончанию учебы я уже познакомилась со своим бывшим мужем. Он, слава богу, был русский. Послушайте, Михаил Андреевич, ну в чем дело? Я ничего не понимаю». «То есть этот господин вам сегодня ничего не передавал? И вы ему ничего не передавали?» «Да нет же!» Женщина снова стала нервничать. Ни «Не сегодня, никогда когда-либо еще. Подождите!» До нее дошло. «Меня подозревают в шпионаже? Я шпионка?» «Подозревают», — простодушно признался Михаил. «Человек, которого небеспочвенно считают работником иностранной службы, приходит в тот же кинотеатр на тот же сеанс, «Собирается к вам подойти, преодолевая сопротивление толпы?» И в тот же миг он понял, что чуть не заглотил пустышку. Смертельно побледневшая Ирина вдруг стала покрываться пунцовыми пятнами. «Нет, подождите, это несправедливо. Я пошла в кино, потому что мне нравится этот фильм. Рядом со мной сидела женщина, с другой стороны никого не было, просто смотрела кино. На галерке шумели молодые люди, пили пиво, смеялись как дураки, а кроме этого все было нормально». — Господи! — взмолилась Ирина. — Это ужасное недоразумение. Вы же можете поговорить с этим человеком? Она кивнула на фотографию. — Пусть объяснит, что мы с ним не знакомы. Кольцов пристально вглядывался в меняющееся лицо. Сталкиваться со шпионами приходилось часто. Не сказать, что советские оборонные предприятия ими кишели, но все-таки встречались. Эти люди жили в постоянном страхе, шарахались от любого милиционера, зная, что за разоблачением последует расстрел. Отношение к предателям у нас было однозначное. Встречались и идейные, обосновывали свой выбор ненавистью к бесчеловечному режиму. Но даже эти люди не хотели работать бесплатно. Едва попавшись, они ломались. Страх выбирался наружу, выдавал их с потрохами. Погодина тоже боялась, но это был другой страх. Отчаяние, безысходность, ужас того, что не можешь доказать свою невиновность а этим органам лишь бы посадить человека. Агенты западных разведок за свои услуги получают немало. Звонарь действует не один год. Что у Погодиной за душой? Небольшая квартира, отсутствие личной жизни. С чего бы она тогда одна пошла в кино? Машины нет, одевается скромно, дача только мамина. Хотя, с другой стороны, кто из фигурантов жирует? Урсулович в своей халупе у цирка? Лазаренко? Голубева? Все живут посредством, никто не выделяется. Богомолов лучше всех, но у него и зарплаты больше. Именно так должен вести себя нормальный шпион, не выделяться, рассчитывая, что когда-нибудь его переправят за кордон, обезопасят от происков КГБ, и жизнь заиграет яркими красками где-нибудь на французской ривьере. Есть и те, кого шантажируют, держат на компромате. Но при чем здесь погодина? «Михаил Андреевич, можно вас на минуту?» Заглянул в комнату швец. «Прошу прощения, Ирина Владимировна, посидите пока». Погодина не шевелилась, смотрела с трагической миной. Вошел охранник, скромно пристроился в углу. Михаил покинул помещение. В коридоре растерянно мялись Некрасов и Швец. «Что у вас?» «Проблемы, товарищ майор», — сокрушенно признался Алексей. «Субъект, которого мы приняли за Штейнберга, оказался не Штейнбергом». «Серьезно?» Михаил впился в него глазами. Это рубрика Свежие анекдоты? Вы о чем, коллеги? Тот мужик в капюшоне, что вышел из зала перед Погодиной, его догнали за углом. Это был не Штейнберг. Мужчина лет 45-50, той же комплекции, седой, но другое лицо. Нет усов, но есть очки, и лицо более упитанное, чем у фигуранта. Он удивился, когда ребята его остановили, испугался, когда документы показали. Пришлось извиниться, отпустить. «Подождите, ничего не понимаю. Происходило что-то странное. А где же Штейнберг? Не вы ли хором уверяли, что Штейнберг пришел на тот же сеанс, что и Погодина?» «Это был он, товарищ майор», — уныло подтвердил Некрасов. «Своим глазам я доверяю. Вел его от самого дома. А потом он пропал. Кинотеатр покинул другой человек, со спины и по одежде, похожей на Штейнберга. Мы клюнули на него, а также на Погодину». Штейнбергу ничто не мешало выйти из зала в числе последних, когда наших у входа уже не было. Снял куртку и вперед. Или воспользовался другой дверью, пробился через бабушек. Получается, что нам снова нечего ему предъявить. Глупая история. «Почему не задержали субъекта в капюшоне?» — разозлился Михаил. «Вы же понимаете, что это не случайный персонаж». Сотрудники растерялись. Некрасов виновато потупился. «Им приказали задержать Штейнберга», А это был не Штейнберг. Парни молодые кинулись обратно искать Штейнберга. В общем, не нашли. Погодину уже увезли в управление, спохватились, побежали за подставным. Того и след простыл. «Хорошо, хоть понимаете, что он подставной», — проворчал Кольцов. «Приметы запомнили?» «Да, конечно, могу описать». «Что это было, товарищ майор?» — спросил Швец. «Обвели вокруг пальца, но зачем? С Погодиной никто не контактировал». Что тут непонятного? Михаил успокоился. Не повезло, бывает. К неудачам следует относиться философски. Не то сейчас время. Не расстреляют. Все просто, коллеги. Нам, Олухам Царя Небесного, подставили Погодину. И мы едва не повелись. Подставили Корява на авось. До этого подставляли Запольского, но не вышло. Провернули тот же фокус с Погодиной. Вдруг пройдет. Окажись Погодина шпионом. Разве стали бы с ней сегодня контактировать? «Господа резиденты в курсе, что мы следим за фигурантами, особенно после случая на фабричной. Штейнберг точно знает, что его пасут. Может, и не видит хвоста, но чувствует. У него чутье, как у волка. Решили проверить, насколько мы умственно неполноценны. Вдруг заглотим блесну. Чем они рисковали? Потереться возле Погодины и готово. Штейнбергу и его подельнику предъявить нечего. Но пришли люди в кино. Возьмем от того, второго, думаю, он бы выкрутился». Лишь бы артист хороший оказался. «Не все так просто в этом городе», — заключил Кольцов. Штейнбергом и звонарем ряды противника не ограничиваются. Был Романчук, есть кто-то еще, кого мы не знаем. Подстава топорная, но что есть, то есть. То есть по годину вычеркиваем из списка? Нет, майор помялся. Вычеркивать никого не будем, но сегодняшний инцидент — это просто спектакль. «Так, может, заглотим блесну?» Неуверенно предложил швец. «Пусть Погодина посидит. Настоящий преступник расслабится. Ради дела, товарищ майор». «Не вариант», — поморщился Михаил. «С тем же успехом можно взять всех шестерых и пытать, пока один не сознается. Ради дела же. Но что-то мне подсказывает, что признается не один. Такую практику мы уже проходили. Не тот случай, чтобы формально закрыть дело. У Погодиной маленький ребенок. В психбольнице она уже лежала. «Повторного обострения мы не хотим, верно? Инфаркт у ее матери нам тоже не нужен. Ты готов нести ответственность, Алексей?» «Продолжаем работать. Нашли тайник на фабричный, Виктор Алексеевич?» Он вернулся в комнату. Охранник, не говоря ни слова, встал и вышел. Ирина сидела неподвижно, подняла глаза, в них застыл умоляющий вопрос. Не сказать, что глаза были очень красивые, но внимание привлекали. Не Нечасто он чувствовал себя виноватым, но сегодня был именно тот день. «Я не шпионка, Михаил Андреевич», — глухо произнесла Ирина. «Не знаю, почему ваша организация так решила, но я не шпионка», — повторила она. «Не знаю, как это доказать». Печальные глаза наполнились слезами. «Вам не нужно это доказывать, Ирина Владимировна. Доказывают и устанавливают вину компетентные органы. На то они и компетентные. Имело место недоразумение, вас подставили». Примите извинения за необоснованное содержание, но такая работа. Правда? Камень свалился с души, она облегченно выдохнула. Румянец заиграл на щеках и все же заплакала, слезы потекли по лицу. Ирина спохватилась, достала из сумочки платок, стала их вытирать. Спасибо большое, Михаил Андреевич. Голос ломался, как у подростка, в период взросления. Благодарность была неуместна, но Михаил промолчал. Ирина нервно засмеялась. «Маме расскажу, не поверит. «Не расскажете, Ирина Владимировна. О том, что сегодня происходило, вы не вправе никому сообщать. Никому, даже маме. Это понятно? Придется подписать документ о неразглашении». «Да, конечно». Ирина смутилась. «Не буду рассказывать». «Подождите». Ее опять что-то забеспокоило. «Вы сказали, что меня подставили. Что это значит? Простите, я впервые с этим сталкиваюсь. Это необычно. Почему именно я?» «Это не опасно для меня и моей семьи». «Много вопросов, Ирина Владимировна». Кольцов сухо улыбнулся. «А в этих стенах вопросы задаем мы. Насчет безопасности не беспокойтесь. Вам и вашим близким ничто не угрожает. Ответьте на вопрос. На работе знали, что вы собрались в кино? Если знали, то кто и насколько подробно? Название кинотеатра, начало сеанса». «Я не скрывала?» Ирина замешкалась. Может, это не патриотично и не по-женски, но я люблю иностранные приключенческие фильмы про индейцев, про сокровища. Нет, советские фильмы я тоже люблю. «Девятая пуля», «Белое солнце пустыни», «Пропавшая экспедиция». Ну, понимаете, хочется иногда отвлечься. В моем отделе многие знали, я не скрывала. Голубева Лилия Михайловна посмеялась над несерьезностью моих увлечений. Сказала, что лучше бы я дачу купила, а не маялась от безделья. «Еще этот странный тип Вениамин Староселов, лес с дурацкими расспросами». «Ну, понятно», — Михаил кашлянул. «Еще раз прошу прощения за беспокойство. Скоро освободится машина, и вас отвезут домой». Машина не освободилась. На часах была почти полночь. Ирина Владимировна переминалась с ноги на ногу в вестибюле, снова нервничала. Ей разрешили позвонить домой — Она наплела родительнице выдуманную историю про встречу в кинозале со старой знакомой. Поступок своевременный. Пожилая женщина уже собиралась звонить в милицию. Вычеркивать погодину из списка кольцов не планировал, но чувствовал, что Ирина непричастна. Ловить такси можно было до утра. Испытывая странную вину, он позвонил в таксопарк, но нарвался на бездушные короткие гудки. «Пойдемте, Ирина Владимировна, я провожу вас домой». Она втянула голову в плечи. Да, это могла быть провокация. Кто знает, что на уме у этих чекистов. Правду о событиях в стране власти тщательно берегли от населения, облекали в аффемизмы, перегибы на местах, головокружение от успехов, лес рубят, щепки летят. Но что такое 1937 год, население знало хорошо. И какие именно органы отвечали за данные события. Но идти одной в глухую ночь было еще страшнее. Преступность в стране сокращалась только в отчетах. Хулиганство, грабежи и изнасилования по ночам были нормой жизни, а милиция в противодействии криминалу явно не усердствовала. Погодина попыталась возражать, но делала это неубедительно. «Хорошо, пойдемте», — наконец решилась она. «Давайте наискосок через тихий центр, так быстрее, но ума не приложу, зачем вам тратить на меня свое время». Поначалу она молчала, зябка ежилась, пугливо смотрела по сторонам. Тихий центр оказался действительно тихим. Здесь отсутствовали предприятия и учреждения, преобладали старые купеческие дома. Застройка была плотной, фонари горели редко. Бич современных крупных городов. Темные переулки сменялись узкими улочками. Изредка пробегали запоздавшие прохожие. Скованность проходила, Ирина понемногу разговорилась. «Мама чуть с ума не сошла. Хорошо, что я позвонила. А я еще пошутила перед уходом. Придумал поздно, пьяная и не одна. Кое-что, похоже, сбывается. Между прочим, Михаил Андреевич, она сама вчера предложила. Погуляй, развейся, сходи в кино. В «Победе» идет твой любимый фильм, а она посидит с Сашкой. Это я к тому, если вы мне не верите». «Верю, Ирина Владимировна. Не ищите доказательства». Она тихо смеялась, мол, не ожидала такого приключения. «Жизнь скучная, однообразная, и вдруг такое. Хорошо, хоть не отправляют за 101-й километр». «Скажите, Михаил Андреевич, вы расстроились, когда поняли, что я не шпионка?» Она еще смущалась, но глаза уже поблескивали в полумраке. «Не расстроился, Ирина. Приятно обнаружить, что человек, которого ты подозревал, оказался честным. Тем более такая привлекательная женщина». «Рассказывайте сказки». Она недоверчиво фыркнула. «Теперь вам придется начинать заново. А по поводу привлекательности вы ощутимо загнули». «Постойте, не ругайте, что спрашиваю. Значит, в нашем институте есть настоящий шпион, и он среди нас. И я его знаю?» Элементарная истина только сейчас дошла до нее. Ирина остановилась. «Совсем не обязательно. Это одно из предположений. Органы во всем разберутся. Вам лучше не забивать этим голову». «Не забывайте, что вы подписали документ о неразглашении. Пойдемте, уже поздно». «Да, конечно». Она вышла из оцепенения. «Пойдемте, скоро выйдем на улицу Революции, там будет светлее. Я хожу этой дорогой, когда не нужно в магазин или еще куда-нибудь». Но никогда не ходила так поздно. Даже зимой в седьмом часу вечера на улице много людей. Ночь была приятная, дул освежающий ветерок. Иногда из-за туч выглядывала луна, отражалась в оставшихся после дождя лужах. «Можно нескромный вопрос, Ирина? Почему вы одна ходите в кино?» «Потому что у меня никого нет?» Она ответила неохотно после долгой паузы. «Когда появится молодой человек, буду ходить не одна». Тема была неприятной. Михаил не настаивал. Ей снова стало неуютно, заговорила о сыне, которому следует уделять больше времени. Он хороший, добрый, учится терпимо. «Пора готовить ребенка ко взрослой жизни». «Через два года ему стукнет 14. Кое-что он тогда сможет делать самостоятельно, по крайней мере, сидеть дома без присмотра». «Там-то все и начнется», — подумал Кольцов. Снова в ее словах фигурировала мама, пожилая добродушная женщина, рано лишившаяся мужа и большую часть жизни, прожившая в одиночестве. Своего отца Ирина помнила смутно, только детские воспоминания». Мама уже три года как на пенсии, живет в соседнем квартале, может посидеть с Сашкой, если не болеет. В дачный период сложнее, но они выкручиваются. Зачем-то стала рассказывать, как мама ходила в коопторг, стояла очередь за мясом, а когда подошла к прилавку, на витрине остались только кости. Не стала ждать, пока нарубят, взяла, что было, для супа сойдет. Так ей еще в нагрузку жил и хвостов накидали. Бежите от отношений, Ирина Владимировна. «Не мое дело, прошу простить. Просто жалко. Годы идут, молодость не вечна». Он думал, Ирина замкнется и остаток пути пройдет в молчании. В первую минуту так и было, а потом ее прорвало. Она стала говорить о бывшем муже, с которым познакомилась на последнем курсе электротехнического института, он был уже аспирантом, о какой-то беспощадной и безжалостной любви. с головой, прямо нахлобучила. Казалось, с ума сходит. Забеременела с Сашкой, женились, хотя мудрая мама сомневалась в долговечности такого союза. Но кто в эти годы слушает маму? Мама всегда не права. Со скрипом прожили несколько лет, он стал куда-то пропадать, приходил со следами помады, врал в глаза, а она, как дура, любила, надеялась, поутихнет чувство, но ничего подобного, только хуже становилось. Маме грубило, на работе всякая фигня происходила, да еще и сына забросила. Безумие оплетало со всех сторон, ни о чем другом и знать не хотела. Кольцов деликатно помалкивал. Не к месту вспомнился Гип Лазаренко, обнимающийся со своей пассией. Тоже нахлобучило. Город влюбленных какой-то. «Володя в один прекрасный день хлопнул дверью и ушел», выдавливала Ирина признательные показания. «А я довела себя до нервного срыва. Жизнь остановилась, просто пропал смысл». Сейчас понимаю, что все не так, но тогда... Две попытки суицида, последнюю чуть не реализовала. Мама вовремя выбила из-под ног табуретку. Тьфу, наоборот, что я говорю?» Ирина надрывно засмеялась. Прибежала с кухонным ножом и срезала веревку, которую я привязала к крючку для люстры. «Знаете, в наших квартирах даже повеситься невозможно, потолок совсем низкий». В общем, билась в истерике, мама вызвала скорую. «Как я ее тогда возненавидела!» Сейчас понимаю, что мама все делала правильно. У нее был знакомый по этой части. Меня положили в отдаленную районную больницу, чтобы в городе репутацию не подмочить. Вы же знаете об этом, верно? В институте никто не знает, но для вашей организации ведь нет ничего невозможного. Сохраните, если не трудно, мою тайну. Очень прошу вас. Все в прошлом, никаких рецидивов. Подействовала смена обстановки. Осталась легкая печаль, да и шут с ней. Ирина засмеялась почти без напряжения. Победила, так сказать, прошлое. Устроилась на работу в Сибмашпроект. проект мои знания и умения оказались востребованными. Живу, не жалуюсь. Владимир живет на севере, с сыном не общается. По слухам, еще одной дурочке разбил сердце. Случилась схожая история. С психушкой, прыжками из окон. Больше ни с кем так и не познакомились. Не монашка я, если вы об этом. Появлялись на горизонте загадочные субъекты. Но когда загадки разрешались становилось скучно и даже неприятно. Будем считать, что я в пассивном поиске. Ирина прыснула. Впереди возникла лужа, целое море. Хорошо, что не ступили в нее. Выглянула луна, предупредила. — Ну и ну, — пробормотала спутница. Они остановились, озадаченно разглядывая лужу. — А мы сегодня без лодки. — Это странный город, Михаил Андреевич. К нему надо привыкнуть. Давайте по поребрику, что ли. Балансируя, прошли опасный участок. Как истинный джентльмен, Михаил подал ей руку. Ирина спрыгнула на асфальт, неподалеку светил единственный в округе фонарь. «Как странно, вы изъясняетесь, Ирина, будто коренная жительница Ленинграда». Считал, что только в городе на Неве говорят «Поребрик», как и «Парадная» вместо «Подъезд». «Серьезно», — оживилась спутница. Никогда не задумывалась над этим. «Парадная» у нас не говорят, а «Поребрик» и «Бордюр» одинаково в ходу. Сегодня говорим так, завтра эдак. Что вы хотите? Этот город на пятую часть Ленинград? До войны здесь жили 400 тысяч населения. В 41-м больше 100 тысяч прибыли из Ленинграда вместе с эвакуированными заводами и учреждениями. И далеко не все вернулись назад после снятия блокады. Привыкли, обжились, не захотели обратно на промозглую Балтику. Это повлияло на последующие поколения. Вошли в обиход привычки, какие-то выражения. Козырь, смотри, какая Бикса! Внезапно пробасила темнота, и из темного переулка выступили трое. Может, познакомимся, время проведем культурно. Ну да, Бикса, ничего, подтвердил товарищ. Только ухажер при ней. Где? засмеялся третий. Не вижу. Вот этот, что ли, фраер чистенький. Так он подвинется в натуре. Подвинешься, Фрайрок. Михаил тяжело вздохнул. Вот без этого, ну никак. Пацан, есть 20 копеек? Не самая страшная фраза, которую можно услышать в закоулке. Фонарь был явно не к месту. Такое ощущение, что эти трое витали вокруг него, как мотыльки. Они неторопливо подходили, развязные, пошлые, прямо хозяева ночной жизни. «Михаил Андреевич, все пропало, надо уходить!» — испуганно зашептала Ирина, вцепившись ему в руку. Он чувствовал тепло ее плеча. «Что бухтишь, милая?» — вкратчиво осведомился хулиган рослый, с длинными, как у пятикантра, по руками. «Не покидайте нас, ладно? Давайте поговорим, помилуемся. Для начала вывернем кармашки и сумочку», — закончил он под гогот поддельников. Предъявлять удостоверение было неверным решением. Чекистов боялись, но днем и трезвые. А сейчас, когда все кошки серы, а мозги затуманены, разлитые на троих брамотухой, лишних слов произносить не хотелось. О чем с ними говорить? Если уж приклеились, не отстанут». «Послушайте, оставьте нас в покое», — забормотала Ирина, прижимая к груди сумочку. «Мы же вас не трогали! Мой мужчина работает в КГБ, он вас посадит!» Все трое дружно загогатали Действительно, детский сад. Пятикантроп полез к Ирине. Михаил с силой вывернул ему руку, да так, что обоих закружило, и что-то хрустнуло у противника в плечевой сумке он завещал как недорезанный поросенок едва не потерял сознание от ужасающей боли возможно майор перестарался но где тут в темноте грань дозволенного он пинком отправил хулигана в лужу оставшуюся за спиной водоем был глубокий не байкал конечно но точно по голень несостоявшийся ухажер не устоял шлепнулся в воду взвыл там и заворочился. Ахнула ирина стала пятиться и правильно Нечего ей делать на острие мужского разговора. Дружки оторопели, но быстро вышли из ступора, бросились в атаку. Тактика нехитрая. Один оказался спереди, другой сзади. Тот, что по фронту, что-то выхватил, в свете луны блеснула сталь. Вот и вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Сразу не бросился, решил покрасоваться, завертел пером перед носом. Значит, не совсем пропащий, не просто ему пырнуть человека. Но учить эту публику стоило и весьма непосредственно. Михаил попятился, чуя присутствие чужака за спиной. Быстро глянул через плечо, не ошибся. Нож на всю компанию был один, так не хотелось пачкаться. Он подцепил бедром того, что лез сзади, перехватил руку. Простейший прием из дзюдо. С толчком перестарался, но так уж вышло. Перед девушкой решил выделаться. Хулиган ахнул от неожиданности, когда неведомая сила оторвала его от земли. Ноги очертили дугу, небо с землей поменялись местами. Парень грохнулся озимь со всей дури, четко между кольцовым и третьим хулиганом, исполняющим ритуальный танец с ножичком. Пострадавший орал так, словно с неба свалился. Видно, ногу сломал в момент приземления. Падать тоже надо уметь. Он извивался, как червяк, верещал. Обладатель ножа пришел в замешательство, но все же решил атаковать. Словно не видел возникшее перед носом препятствие. Споткнулся, отдавил товарищу руку, наступил на сломанную ногу. Тот заорал так, что, наверное, было слышно в области. Атакующий пытался дотянуться ножом до противника. Бил по воздуху, выкрикивал слова, среди которых литературными были только местоимения. Михаил ударил его по руке, нож отлетел в сторону, упал где-то на газоне. Следующий удар, прямой и сокрушающий, свернул хулигану челюсть. Давненько майор так не разминался. Профессия предполагала несколько иной разговор с преступниками. Бандит с большой дороги рухнул, как подкошенный, но быстро поднялся, держась за поврежденную скулу, начал пятиться. Кольцов перешагнул через лежащего, схватил хулигана за ворот куртки, еще один прием из-под забытого дзюдо — Тот перевалился через подельника и по ленам покатился в лужу, в компанию к первому. Оставалось лишь скромно отойти на газон и наблюдать. Хулиганы поднимались, оглашая пространство душераздирающими стонами. Уходить им пришлось по воде. Фигура чекиста на другом краю водоема внушала опасения. Они побрели по луже, пропадая в темноте. У одного перебитая рука висела плетью, у второго с губ сочилась кровь, и целостность зубов вызывала сомнения. Третий ковылял как инвалид, каждый шаг отдавался болью, и он не стеснялся жалобно быть. Побитая команда растворилась во мраке, затихли берущие за живое звуки. Патрульный экипаж возник так кстати, знают, когда приезжать. Взвыла сирена. вас с опознавательными знаками городского УВД вывернул из-за угла, подкатил к месту происшествия. Распахнулись дверцы, выскочили двое в фуражках. Света фар и фонаря было достаточно, но включились еще и фонарики. Сирена захлебнулась и заглохла. Кто кричал? Оно ну не с места! выкрикнул старший экипажа, бросаясь к одинокой фигуре в бежевом плаще. Пальцы нервно теребили застежку кобуры. Осади, сержант, не в том ты шустрый! Проворчал Кольцов, поднимая открытое удостоверение. Комитет государственной безопасности. На зрение сержант не жаловался, тут же сбавил обороты. Еще один фонарь осветил одинокую женскую фигуру, стоящую в стороне. Ирина окаменела, машинально прижимая к груди сумочку. — Что случилось, товарищ майор? Так орали, словно резали без наркоза. Мы на улице революции стояли, сразу примчались. — Да курили и примчались, — мысленно поправил Михаил. Милиция в этом городе, как и везде, была степенная и неторопливая. «Кто напал, тот и орал, сержант». Парой фраз он описал создавшуюся ситуацию. «Ушли вон туда», — он показал подбородком. «Если не протянете резину, сможете догнать этих ночных мотыльков. Мобильность у них сегодня так себе». «Понял, товарищ майор». Сержант вернулся к машине. Напарник прыгнул за руль. Заиграла красно-синими огоньками мигалка, уазик разрезал лужу и растворился во мраке. Михаил проводил его глазами, покачал головой. Что-то ему подсказывало, что погоня закончится ничем, что было, в общем-то, в интересах обеих сторон. Мысленно выражаясь, опять испачкался, он подошел к Ирине, которая и не думала шевелиться. «Да что за день такой!» — передернула она плечами, выходя из оцепенения. «Просто убили, Михаил Андреевич, я оторваться не могла. Работники ножа и топора повстречались с рыцарем плаща и кинжала». Михаил засмеялся. С этой женщиной было интересно. Даже под сильным впечатлением она ухитрялась шутить. «Все в порядке, Ирина. Вы под надежной защитой. Никогда не ходите в темные часы по малоосвещенной местности». «Я и не хожу», — женщина перевела дыхание. «Не очень жестоко, Михаил Андреевич. Вы им все кости переломали». «Жестко, Ирина Владимировна. Не жестоко. Любишь кататься, люби и саночки возить. Главное, живы». И в следующий раз хорошо подумают, прежде чем выйти на скользкую дорожку. Он подобрал валяющийся в траве нож, закинул подальше в кусты. В путь, Ирина! Он у нас сегодня долог и тернист. Остаток пути они проделали без приключений. Мимо кукольного театра, серой глыбы, дома культура, октябрьской революции, мимо старого городского театра красный факел, озаренного светом фонарей. Ирина опять разговорилась, но последние события не прошли даром. Она часто озиралась, старалась не отдаляться от спутника. Двор за магазином «Орбита» погружался в темноту. В огромном доме горели только несколько окон у ярых полуночников. «Пришли, Михаил Андреевич, это мой подъезд. Спасибо, что довели, дорога действительно была долгая и трудная. Видите, окно горит на пятом этаже. Мама уложила Сашку, а сама меня ждет, книгу читает. Она не хотела уходить, и майор не хотел». Нормальная майская ночь, не холодно. Женщина стояла совсем близко, мялась в нерешительности. В глазах блуждал огонек, вроде тех, что включают такси, когда машина свободна. Его вдруг потянуло к этой женщине. Голова закружилась. Не такое уж холодное сердце оказалось у чекиста. Ирина перевела дыхание, отстранилась. «Не стоит этого делать, Михаил Андреевич. Как бы ни хотелось. Вы уедете, а мне опять куковать одной». «Вы женаты?» «Женат», — признался Кольцов. «Вот видите, достаточно на сегодня потрясений». Стало стыдно. Что за недостойный порыв? Перед глазами возникла миловидное личико Насти. Всякий раз, когда он возвращался из командировок, жена прижималась к нему, вдыхала родной запах, спрашивала на всякий случай, «Ты хорошо себя там вел?» «Ну ладно». «Конечно, Ирина, не стоит. Идите к маме и сыну». Вам скоро повезет, найдете свое счастье. Она приподнялась на цыпочки, быстро чмокнула его в щеку, как бы благодаря за беспокойство, и побежала к подъезду. Открыла дверь, помахала рукой и исчезла. Михаил вышел из оцепенения. Что это на него нашло? Глухо выражаясь, кольцов зашагался двора. На улице Ленина ему здорово повезло. С комсомольского проспекта выворачивала Волга с шашечками. На панели поблескивал зеленый огонек. Водитель среагировал на вскинутую руку, а потом молчал всю дорогу, поняв, что пассажир угрюм и не хочет разговаривать. И названный адрес насторожил водителя. Доставил аккуратно, сверхсчетчика не взял, пожелал спокойной ночи и всех благ. Только в номере гостиницы Михаил расслабился. Полежал на кровати, придвинул телефон. Соединение с Москвой прошло безупречно. Голос Насти звучал чисто, хотя и немного дребезжал. «Ура!» — обрадовалась супруга. «Ты долго не звонил!» «Дела, родная. Хорошо, что она не видит, как он покраснел. Это Авгиева конюшни, а не работа. Прихожу, валяюсь без сил. Что тут со мной может случиться? Обычная бумажная возня, беседа с людьми?» Про конфуз в заброшенном доме он рассказывать не стал. «Мужчинам свойственно жаловаться». Любят, чтобы их жалели, но сейчас случай не тот. Простычку с хулиганами — тоже молчок. Про женские глаза напротив — тем более. Ты хорошо там себя ведешь? Да. Ну ладно, не буду расспрашивать, ведь твоя работа окутана аурой таинственности. У вас-то как? Рассказывай. Буднично, Миша, Москва стоит. Отработала, с Валюшей посидела, прослушала истории из жизни детского сада. Не поверишь, там кипят такие же страсти, как у взрослых. Любовь, зависть, ненависть, предательство. Все хорошо, правда. Уборку сделала, с мамой поговорила. Поревела на передаче от всей души. Слушай, — оживилась Настя, — в городе, где ты сейчас находишься, есть кондитерская фабрика, где производят очень вкусные конфеты. Так и называется Новосибирская шоколадная фабрика. Больше ничего не надо, а вот конфет привези, если сможешь достать. Вкуснее московских? не поверил Кольцов. «Откуда известно?» «Я не раскрываю свои источники. Люди еле, остались довольны. Непонятно, как им это удается. Видимо, шаманов подключают. В магазине, понятно, не купишь. Продукция идет на экспорт и еще куда-то. Но добыть со связями можно. У тебя же есть связи?» «Еще какие!» — улыбнулся Михаил. «Проведу расследование, подключу влиятельных лиц и обязательно достану. Все, Настеныш, закругляемся, спать хочу».